Глава пятнадцатая Огромная гиена, пятнистая, лобастая, с янтарными глазами катила по дебаркадеру отгрызенную человеческую голову. Как игривый котенок катает по ковру клубок шерсти. Явившийся на очередной чекапы на уколы лейтенант С. сообщил мне как всегда по секрету, конечно, что у них в управлении имело место чрезвычайно-чрезвычайное происшествие. Оказывается, еще со времен странной истории в райкоме милиция с подачи нашей ГБ взяла под колпак некоего Кима Сергеевича Волошина. Да вы его должны помнить, Алексей Андреевич. Это тот, что в газете пропал город. После райкомовских падений мы его разыскивали. Я вам рассказывал. И вот после смерти Барашкина его вызвали в управление. Беседовал с ним сам капитан в своем кабинете за закрытой дверью. Вдруг Волошин распахнул дверь и гаркнул. «Эй, вертухай, ваш начальник упаковочку дает». «Кинулись?» Капитан лежал головой на столе и стонал. Выяснилось, что он навалил себе в брюки. Едва не успела подойти скорая, как капитан очнулся, огляделся с очумелым видом. Узрел Волошина и слабым голосом приказал удалить его из управления, что и было сделано весело и беспечно. Врач же скоро и констатировал легкий спазм мозговых сосудов и порекомендовал сотрудникам отвести злочастного начальника отмываться. Признаюсь, я преисполнился злорадства. Силен враг добра в человеке. А как же? Ничего им не стоит упечь какого-нибудь пархатого Григория Рувимовича или, скажем, завуча второй школы, был такой эпизод. Но вот столкнулись лоб в лоб с бесом. И полные штаны. «Ну и как?» — спросил я, демонстрируя серость и невинность почти девичью. «Вы его, конечно, снова вызвали?» Но лейтенант С тоже, видимо, подумал насчет бесов. «Он считает, что с таким типом лучше не связываться. И все в управлении так считают. И капитан тоже. Нет, это не дело милиции». «Об этом ведь и реляцию толком не напишешь. Представляете, Алексей Андреевич, приходит к нашему полковнику в Вольденбург бумага. Да еще о том, как наш капитан обос... А если у ГБшников так свербит, то пусть сами и занимаются, а мы полюбуемся со стороны». Когда «С» ушел, я бросился к Моисею Наумовичу. Выслушав меня, он невесело ухмыльнулся и бесцветным голосом выразил опасение что дальше будет еще хуже. И он оказался прав. Дальше получилось так плохо, что и вспоминать не хочется. Но из песенки этой ни единого слова выкидывать нельзя. Узнали мы об этом страшном деле во всех подробностях от насмерть перепуганной сестры-хозяйки Гриппы, а та от пресловутой тети Дуси, соседки Волошиных, очень прилепившейся в последнее время к Люсе и ее убогой дочке. Устойчивая информационная цепочка, я бы сказал. Совсем как в случае с нужником. И очень для нас удобная, если здесь уместно такое слово. Так вот, Ким сидел себе дома у окна и что-то мастерил на подоконнике, поглядывая на падчерицу, игравшую во дворе. Люся и тетка Дуся стряпали на кухне и напивали, а Ким им подсвистывал и все поглядывал да поглядывал. Следил, чтобы Тася упаси бог не сбежала бы со двора на улицу, где машины. А денек был отменный и собралось во дворе дюжины полторы, дошкольниц и девочек первоклашек. Катались со снежной горки, кто на салазках, кто на дощечках, а кто и просто так. Мальчишки, как водится, играли отдельно. Такова была диспозиция к началу трагедии. Как известно, дети цветы жизни, но весьма часто без видимой причины Они разом обращаются все против одного, причем, как правило, слабейшего и самого робкого, или, что совсем уже предпочтительно, против увечного. В тот день дьявол наускал детей на Тасю. Начала компанию дочка монтера, жившего этажом выше Волошиных. Ученица второго класса, девочка крупная, грубоватая и задиристая. Она повалила Тасю и с торжествующим воплем «Дура глухая!» «Корова мычливая!» Принялась возить ее мордочкой по снегу. Веселые подружки не замедлили присоединиться. И все это увидел Ким. Он взревел, вскочил, запутался ногами в упавшем табурете, разбил его и, оттолкнув выскочившую в прихожую жену, бомбой вылетел на лестничную площадку. Он проскочил два пролета, а на ступеньках третьего поскользнулся, с размаху сел — так и остался сидеть, стиснув голову руками весь в поту с фиолетовой лысиной. Наверное, именно в этот момент и произошло умертвие. Дети с отчаянным визгом брызнули в разные стороны, и на месте остались двое, ворочившаяся на снегу мычавшая от страха Тася и неподвижно распластавшаяся дочка монтера. Мертвая. Необратимо мертвая. Так рассказала нам, трясясь и закатывая глаза, наша гриппа. Уже на следующий день. Внезапная смерть, как сформулировал корифей из кардиологической бригады скорой. Рефлекторная остановка кровообращения, как занес в справку мертвеющей рукой Моисей Наумыч. Дальше начались последствия. Соседям и особенно родителям было как день ясно, что доктора либо не разобрались, Либо морочат людям голову, что никакой такой рефлекторной у девочки не случилось, а была девочка убита и убил ее непостижимым образом Ким Волошин, всем известный колдун и злодей. Тех, кто сомневался, давили прецедентами, происшествием с Нужником и смертью Барашкина. Скоро весь город кипел возбуждением, близким к панике. Конечно, требовались объяснения» и загуляли ужасные слухи. Материалисты убеждали, будто злодей Волошин вооружен неким ручным газометом. Мистики толдычили насчет дурного глаза, порчи и какого-то авестийского волшебства. Но требовались не только объяснения, требовалось и немедленное отмщение. В райком, в милицию, в газету посыпались письма. «Арестовать и произвести доскональное расследование». Если потребуется, то и с применением форсированных методов допроса. А еще лучше просто взять и повесить на площади Ленина. И были соответствующие делегации. Ветеранов партии и труда. общества защиты животных. Воинствующих безбожников и воинствующих патриотов. В райкоме им сказали, что проблема сложная, необходимых специалистов нет. «Послан запрос в область». В милиции объявили, что никакие действия Волошина КС ни под какую статью УК РСФСР не подпадают. Попытки же самосуда над Волошином КС будут пресекаться строго и беспощадно. А редактор нашей славной газеты, хоть и рад был бы свести счеты с бывшим сотрудником, самоустранился, ибо только недавно получил втык за статью о высадке инопланетян в соседней области. Характерно, что градус гражданского возмущения не был одинаков для всего города. Больше всех волновались в районах наиболее удаленных от Черемушек, за Большим оврагом. В доме же, где жили волошины и в ближайших окрестностях, население держалось тише самой застойной воды и ниже самой низкой муравушки. Похоронив дочку, монтер немедленно увез обезумевшую от горя жену куда-то к родственникам. И все замерло. Некоторые, по примеру монтера, тоже вывезли свои семьи от неведомого греха. Не играли больше детишки во дворах. Самые бесшабашные сорвиголовы, старшеклассники, ПТУшники, молодые рабочие стремглав шарахались в ближайшие подворотни, когда Ким выходил из своей берлоги в магазин или прогулять Тасю. Люся не выходила из дома ни на шаг навещала ее украдкой, когда уходил хозяин, одна лишь тетка Дуся. По ее словам, Люся, осунувшаяся и поблекшая, дни напролет сидела на кровати, сложив руки на коленях, и глядела в окно, говорила мало и нехотя. Прошла неделя, и монтер с женой вернулись в дом. Вечером жена монтера, пьяная и растрепанная, отпихнув мужа, пытавшегося его удержать, спустилась к дверям квартиры Волошиных и принялась колотить нее кулаками и ногами, крича во весь голос. «Убийца!» — кричала она. «Отвори, убийца!» «Где моя дочь, проклятый упырь? Думаешь, убил и шито-крыто? Не выйдет? Я с тебя с живого не слезу! Ты у меня землю жрать будешь! Ты у меня сам в петлю полезешь! Отворяй! Я тебе последний глаз выцарапаю!» Надо полагать, весь дом в ужасе внимал этому вызову. Тетка Дуся попыталась увести несчастную мать, но была отбита с шумным негодованием. Попытался оттащить ее муж, но только переключил внимание жены на себя и вообще на всех мужчин в этом доме. — Отойди! Отзынь трус паршивый! — взвелась она. — Почему ты не убил убийцу твоей дочери? Почему он жив и в ус не дует? — Боишься, слизняк? Я одна здесь не боюсь, а вы здесь все трясетесь, затаились! Курники проклятые. Мужчины называются. Алкоголики сраные. Все вместе одного упыря задавить трусят. Так она бушевала, совсем охрипла, билась в истерике, выкрикивая уже совершенно непечатное. При некотором усилии воображения можно представить себе, что происходило тогда в квартирке Волошиных. Как Люся, чтобы не слышать, зажимала уши и прятала голову под подушку как недоуменно хлопала глазами маленькая Тася, отрезанная от событий своей глухотой. Как метался из угла в угол Ким, скрипя зубами, с налитым кровью лицом и все пытался. Нет, тут воображение отказывает мне. С тем же успехом могу представить себе, как он сидит у стола, потягивая водку, прикрыв глаз с тяжелым синеватым веком и даже слегка ухмыляется зловещей бесовской ухмылкой. Жена монтера замолкла на полусловии и потеряла сознание, а очнулась через несколько минут хрестоматийным кретином, утратившим вдобавок память и речь. Час спустя кто-то догадался вызвать скорую, и ее увезли. Потом след ее затерялся. Весть об этом новом злодеянии, а в том, что это именно злодеяние никто в городе уже не сомневался, обычным чудом облетела нашу публику той же ночью. Во всяком случае, когда я в девять утра пришел в больницу, о случившемся знали все больные, все сестры и няньки. Я связался с Моисеем Наумовичем. Он тоже уже все знал. Я предложил выйти потолковать под открытым небом. В больнице было полно народа и лишних ушей. Мы сошлись на середине двора и закурили.